Глава вторая. Из чрева кита. Осеняя себя крестными знамениями, Семен отложил молитву слов в сторону, и, выходя из горницы, где совершалось приуготовление к причастию, заметил слезы на лице у княжича Ивана Васильевича. Об отце с матерью тужит сердешный, подумалось ему в самое сердце, и нестерпимо жаль сделалась мальчика, коему не равен час навеки суждено будет стать сиротою. Пройдя переходами следом за старшим братом, Семен вскоре вошел в большую светлицу, окнами выходящую на берег оки и всю озаренную красным рассветным сиянием. Здесь уже собрались и сидели, дожидаясь Семена, князь Косой Аболенский, бояре Иван Руно, Михаил Русалка и Иван Ощера, нижегородский воеводы Юшка Драница да третий брат Реполовский Димитрий. В купе с Семеном и Иваном, только что вошедшими, получалось восемь человек. Привел-вот, можно начинать совет, сказал старший брат Иван. Садись, Семеша, к не хочешь? Какой те квасок! удивился Семен подмечая на небольшом сосновом столике ведерко и полдесятка чаш. Руной Драница держали чаши в руках, попивали. — Клюковный на солоде, хорош, холодненький, — крякнул Драница. И по виду его можно было заподозрить, что он не просто так утоляет жажду, а со вчерашнего. — Нет, я до причастия. — покачал головой Семен. — Нельзя же! — Что уж, — махнул рукой Руно, — таким кваском не грех под цветы дары подстелить. Семен сел на скамью, вопросительно оглядел лица собравшихся. — Ну, какова такая новость громкая? — Пусть князь Василий скажет, — кивнул драница в сторону самого старшего из присутствующих. Косой Аболенский кашлянул и заговорил. «Следовало нам всем ожидать новых движений со стороны мятежников. Для сего и войска наши в готовности стоят вдоль по оке, от Мурома до самого нижнего нового города. Полагали мы, что Шемяка забоится, как бы мы не двинули полки на Углич освобождать пленного Василия, и сам придет к нам с войною». Но сейкит вместо этого распахнул утробу свою и выпустил из чрева праведника Иону. И теперь надо нам подумать, как его встречать и чего ожидать от такого посещения. Иону? удивился Семен. Епископа Рязанского. Его чудотворца, кивнул Иван Риполовский. Гонец прискакал с Владимирской дороги, и сообщил, что видел Иону, идущего пешим ходом, в верстах в десяти от Мурома. «Пешим?» — еще более удивился Семен. «Он что же, от самого Шемяки пехотою движется? Из Переславля?» «Ион это, он может!» — усмехнулся русалка. «Да ну!» — усомнился Руно. «И муж поди за семьдесят!» «И что же?» — возразил Оболенский. Слыхано, он последние тридцать поприщ до цареграда пешком шел, а это не так давно было. Сколько княжичу Ивану шесть, вот и он и как раз шесть лет назад в цареград ходил, не намного моложе, чем теперь. Примечание. В средние века на Руси слово «поприще» помимо основного своего значения «основание», «фундамент», «закладной камень». Употреблялось и наравне со словом «верста», расстояние, равное километру с небольшим, примечание редакции. «Праведник», — развел руками Дмитрий Реполовский. — «а у них ноги легкие, ангельские». «Только вот зачем эти легкие ноги к нам сюда шагают?» — вопросил Иван Ощерок. Неужто праведник нас в Шемякину веру обращать станет? Только того не хватало. — Не пойдем под Шемяку, — грозно рыкнул Юшка Драница. — А ежели и он о лишит? — спросил русалка ехидно. Значит, не нужно такого благословения, — ответил Нижегородский воевода. — Другого епископа попросим. — Нет, не может того быть. Чтобы Иона простил шемяки бесчинства, промолвил Семен. Даже заради мира на земле русской нельзя прощать убийц кровавых, воров престола. Так Василий же, первым глаза косому выколол, возразил Дмитрий Ряполовский. Око за око. Закон поганых язычников, сверкнул глазами Семен. Мы что, язычников теперь на престоле великокняжеском почитать будем? К тому же, — добавил старший брат Иван, — Шемяка с Косым изначально тягу к убийству в себе питали. Морозова кто ни за что ни про что прирезал, а Игнатьева с семейством, а серба Велича. И если уж на то пошло, Косой когда еще от отца своего требовал, чтобы тот Василию глаза выколол, то-то же? Получается, и Василий по тому же закону живет око за око, фыркнул Дмитрий. Так, братец, я что-то не пойму, строго вмешался Семен. Ты против Василия? Ну, и иди к шемяке. Я против обоих, вздохнул Дмитрий, и за Василия только потому, что вы за него, мои братья. А так оба они, разбойники, и василий и шемяка. Нет на Руси нового Дмитрия Донского. Да уж, — вздохнул косой Оболенский, подумать только. Если бы Дмитрию после его победы над Мамаем сказали, что пройдут годы, и его внуки станут друг другу глаза выкалывать, вот бы он затужил. Ему бы и куликовское одоление горьким показалось. Тут все замолчали, с грустью думая о сказанном пожилым князем. Боярину Семену вспомнилось заплаканное лицо Иванушки. А его какая участь ждет, вырастет и будет колоть глаза детям Шемяки и Косова, а они ему. Вот радость Литве да Орде. И еще вспомнилось, какие удивительные глаза были у великого князя Василия Васильевича. Большие, ясные, светлые, такой голубизны, Какое небо-то не всегда, а лишь изредка бывает. У малого княжича Юрьи такие же. И как можно эти глаза острием? Семен никогда бы не смог никому глаза выколоть, Ни в какой ярости. Он невольно обвел взглядом собравшихся. А кто из них мог бы? Руно? Русалка? Едва ли. Братья, страшно и подумать. Нет. А Щера? А что вполне? Драница тоже может быть, хотя он честный, малый. В бою зверь, а с безоружным расправиться. Этого за ним не наблюдалось. А Боленский выколет, если прикажут. Спокойно, рассудительно, старательно. Сожмется весь душою и выколет но конечно ради какой то высшей справедливости и пользы при прочном оправдании а какое оправдание было у василия когда он велел ослепить своего теску василия косова неужто димитрий прав и все они друг друга стоят так об чем же мы совет держать будем прервал общее невесселое раздумья иван руно «Да все об том же», — ответил Иван реполовский — «как нам привечать сего праведника из чрева кита вышедшего?» «Мое мнение твердо», — заявил вдруг Семен, — «каков бы ни был Василий, лучше он Шемяки или таков же, но он законный государь московский, ему присягали на верность, от него кормились и дары получали». А посему, коль скажет Иона идти на поклон в Переславль, к Шемяке, не пойдем, а будем воевать, и в Углич явимся спасать Василия Васильевича. Однако все мы хорошо знаем Иону, и не думаю я, что он способен на такое предательство. Господь его остановит. — А если ему Шемяка митрополию отдал, тогда как? — заметил Ащер. Василий ты -то ему только обещал, митрополичий сан, а которая шуба только обещана, та еще не греет. Все равно после Пасхи пойдем крушить Юрьевичей. Сам, наливая себе еще квасу, грозно произнес Нижегородский воевода. Тут вдруг Семён вспомнил о молодой черемисинке, с которой познакомился две недели тому назад и о которой уже возмечтал, что как только окончится Великий Пост, надо будет ее охмурить. Безмужняя вдова лет двадцати, не больше. Совсем недавно замуж вышла, а муж черемис, пьяный, в Волге утоп. Приехала с отцом в Муром на заработки. Красивая, волосы пышные, рыжие, глаза светло-серые. А имя такое, что ночью обнимая, приятно шептать будет ей в ухо, очалшее. Грех, конечно, в Юрьеве у Семена осталась жена с двумя детьми, хворая после третьих родов. Но зачем она все девочек рожает? Ведь и третья мертворожденная тоже девочка была. И почему-то чувствовал Семен, что уже не любит жену свою все дни последние думая о Черемисинке, о Чалше, и постился как никогда строго, и вот даже сейчас не позволяет себе прикоснуться к квасу, желая чистым встретить причастие чистого четверга. А все равно о рыжеволосой красавице некрещенной мечтает. На вождение. Может быть, она ведьма? Муромскому протеерею Агафону он уже исповедовался, Тот сказал, да не осквернись, но как-то уж очень неуверенно и неубедительно. Хорошо бы еще праведному епископу Ионе чистосердечно во всем покаяться, что он скажет. Даже и хорошо, что он идет сюда, в Муром. Семен погрузился в свои мысли. Он то начинал мечтать о красавице Ачалше, о то каяться и думать об исповеди у епископа Ионы, и не замечал дальнейшего спора, лишь изредка принимая во внимание те или иные сильные высказывания и вставляя свои малочисленные вставки. Тем временем совет так и не пришел к какому-либо твердому и окончательному решению, и все завершилось тем, что из храма Рождества Богородицы явился псаломщик со словами «Отец Агафон волнуется, почему вас нету? Аллилуйя спели?» спросил иван реполовский давно уже махнул рукой псаломщик и егдославные ученицы пропета литургия началась просим ну что ж надо идти допивая квасок молвил нижегородский воевода драница